Глава 22. вторая. Развлекательное мероприятие. Я верила и не верила, но он в самом деле позволил покинуть базу под присмотром своего ближайшего соратника. У меня сердце подпрыгивало, когда мобиль оторвался от земли, а Джелла остался внизу, скоро уменьшившись до размеров воробья. Пойто тоже был ужасно доволен. То и дело прищелкивал языком и чего-то весело щебетал на незнакомом наречии, переговариваясь с Шако. Потом вдруг обратился ко мне. «Видишь, Ари, как это бывает просто. Немного усилий, и клетка расширяется до размеров целой страны. Я за тебя очень горд и рад. Сделала вид, что не особо разделяю его восторги. Пусть не задается но уже через мгновение отвлеклась на обзор местности. Мышом наскользили над безжизненной равниной, по которой ветер гонял мелкий мусор. Пёстрые лоскутки и обрывки бумаги. Потом показались крупные залежи брошенной техники. Не видела прежде. Похоже, новое поступление. Изгои копошились вокруг, как муравьи. Разбирали завал, нагружая парочку примитивных роботов-носильщиков. Металл будет рассортирован по качеству и пойдет в переплавку. Пластик и стекло утащат бродяги на свои нужды, а часть сдадут на переработку. Иш, завертели головами в нашу сторону. Непривычно путешествовать над соте высшим классом, но мне начинает нравиться». Даже хочется проведать старину Гарша. Представляю, как вытянется физиономия меланхоличного сита, если мы с Шака вместе заглянем в кормушку перекусить. С ума сойти! Мы вместе с Шако. Эйбс, подлетаем! пойта не сидится на месте. Аж подпрыгивает в кресле от возбуждения. Ему не терпится запустить свои ручка-лапки, В груду разномастного барахла. Список его собственных развлечений на соте, увы, ограничен. Шака, напротив, уверенно сосредоточен. Не отвлекаясь на унылый пейзаж за окнами, плавно посадил машину возле большого ангара с заграждением из арматуры. Похоже на противотанковых ежей, соединенных завитками все той же шипастой проволоки. «Это и есть склад Кихо?» Аха, мы тут вчера и придушили вонючих крыс!» Упоминание о недавней бойне заставило меня несколько притушить радость по поводу будущего шопинга. К тому же еще неизвестно, велик ли ассортимент и что именно мне разрешат увести с собой. «Ари, прыгай скорее! Чего копаешься?» Джелла велел не задерживаться. Наконец покинула салон, опираясь на руку Шакко. Какая суровая тишина! Яс почему-то сказал нам оставаться у летмобиля, а сам пошел к узенькой двери ангара и постучал на удивление вежливо. Может, то был условный знак? Я вздрогнула, когда неподалеку со скрежетом отодвинулась крышка люка, почти незаметного в буром песке. Из ямы показался безобразный шишковатый череп. Голос существа, неуклюже выбиравшегося из подземелья, напоминал бульканье, и я тотчас вспомнила слова Джелла о хубанской жабе. «Приветствую благородного шаку, да прольются над тобой обильные дожди, и будет тепла земля под твоими ногами». «Так это и есть Кихо, хранитель запасов, торговец и ростовщик?» Почти не сомневаюсь. А еще поняла, что ясы не переносят холод и обожают воду. Интересно, далеко ли до здешней зимы? Будет ли она настоящей с бураном и снегопадом? Помечтай-ка, Ари, чем тебе еще заниматься на цоте? Скоро низенький человек в развалочку подошел к своему складу и, недолго провозившись с хитроумными замками, отворил для нас его недра. «Счастлив видеть у себя таких дорогих гостей! Приветствую тебя, поэта, мой добрый друг на все времена!» Проходя мимо киха, я соорудила любезную улыбку и слегка поклонилась. Уродец отчего-то разинул рот и захлопал выпученными глазами, а потом ляпнул несусветную чушь. Какой превосходный механизм! Господин Джелло, наверное, заплатил целое состояние. Думаю, основные траты еще впереди. Гоготнул Шака, а я поморщилась, не совсем понимая, что он имеет в виду. Немного огорчил лишь тот факт, что освещение в ангаре было скудным. Думаю, тихо нарочно это подстроил, чтобы у гостей... Глаза не разбегались при виде его сокровищ. Хотя первые отсеки склада меня отнюдь не впечатлили. Груды пластика и металла разных конфигураций, мотки разноцветного кабеля, треснувшие ЖК-мониторы и устройства, о назначении которых трудно было догадаться с первых секунд. Судя по раскуроченным корпусам и оголенным платам, Все оборудование неисправно, требует светлой головы и умелых рук. Можно ли встретить существо с таким удачным сочетанием качеств на цоте? Разве что изобретательные и умные яссы могут из кучи мусора соорудить новый генератор энергии. Недаром Шакка с головой зарылся в кучу поломанных высокотехнологичных приборов расспрашивал владельца всего этого барахла о каких-то деталях, искал нужные составляющие. Мы с Пойто направились дальше и вскоре оказались в помещении с посудой и текстилем. Я даже не пыталась скрыть разочарование. «Слушай, почему все вещи в таком жутком состоянии? Кастрюли расплющены, сковороды расколоты». Вазы оплавлены и чуть ли не завязаны узлом. Пойта грустно вздохнул. — Сама догадаться не можешь. Сианские погрузчики максимально трамбуют мусор, чтобы за один рейс увезти как можно больше дерьма подальше от дома. — Ох, это более чем понятно. Но разве на самой Сиане нельзя сортировать отходы по отдельным контейнерам? Стекло в одну сторону, растительные волокна в другую, металлы в третью. Даже у нас в Дейкос такое практикуется. Конечно, в развитых странах. Или там, где люди стараются беречь природу и экономить ее ресурсы. О том и речь. Сеансы очень щепетильны по поводу чистоты своих городов. И в практичности им точно не откажешь потому они вынесли мусороперерабатывающие предприятия за пределы Сианы. Угадай, куда? Там, где есть дешевая рабочая сила, и не страшно отравить почву. Эй, хебз, мы в самой гуще событий. Пойто подпрыгнул, взмахнув руками. Чего еще ждать от птицы Люта? Я продолжала рассуждать. Значит, Сота... Важное звено в круговороте планетарных веществ. В таком случае власти должны больше ценить и кормить изгоев. Еще Фрайм рассказывал, что сюда регулярно отправляются звездолеты с очищенными материалами. Цота не только хранит мусор, но и перерабатывает его, принося Сиане доход. Вы им нужны, как жуки с «Мы нужны, Ария, ведь теперь ты тоже часть местного общества. Причем ловко поднялась до привилегированных слоев». «Не смела даже мечтать о подобном счастье», — пробормотала я, прекрасно понимая правоту Пойта. «Как думаешь, этот казан можно как-то исправить?» «Хм... Ты держишь в руках сианский шлем времен первой экспансии гиды». Правда, подложка искрошилась, и прорезиненные элементы отсутствуют. «Гида, родина Фрайма. Знаешь, порой мне так хочется собрать всю информацию о вашей системе в стройную таблицу». «Скучаешь поддохляку? «Хотелось бы повидаться, конечно. Как думаешь, Шакко согласится слетать до кладбища?» «Вряд ли». Он хочет быстрее вернуть редкий экземпляр на базу в целости и сохранности. Ну, ты чего? Опять дуться. Ари, я же пошутил. Что такого вообще сказал? Ничего. Давай попробуем поискать мне одежду. Тут рыться бесполезно. Только время потратим зря. Лучше напрямую киха спросить. Я за ним схожу. Побудь здесь. «Ага, только вернись скорей, тут жутковато!» При свете тусклых неоновых ламп, которые к тому же постоянно мигали, я разглядела на средней полке железного стеллажа коробку с цветной наклейкой. Приставила некое подобие стула, удачно стоящего рядом, и быстренько добралась до неё. «Класс! Это керамический сервис если картинка не врет. А еще на полке обнаружилась прямоугольная плоская корзиночка. Резко вспомнилась любимая кулинария в моем городке. В похожей посудине выкладывались свежие булочки на прилавок. А тут что у нас? Какой-то округлый футляр сантиметров тридцать длиной. «Ах!» Прижимая к груди находку, Я оказалась на полу, поскольку у стула подломилась ножка. Я-то думала, он крепкий, даже не шатался. Хорошо, что падала с небольшой высоты, но бедро болит и локоть тоже. Наверное, дойдет до синяков. Вот неудача. Ко мне уже подбегали остальные члены нашей поисковой экспедиции. «Ари, ты жива?» Что это было? Атака хвостатых крыс? Твои ноги твари сюда больше не сунутся. Шакко помогает подняться. Виновато смотрю в его блестящие глаза и тихо объясняю причину своего падения. Не дослушав, яс начал бронить. И чего тебя понесло наверх? Хорошо не сломала ноги. Скажи, что нужно, тихо достанет сам. Я с сомнением покосилась на кривоногого коротышку с багровыми бородавками на бледно-зеленом лице. С хозяином склада Шако обращался без церемоний. Топай сюда, это девочка Джела. Покажи ей красивые побрякушки и лучшие тряпочки. Пусть возьмет все, что захочет. Коротышка шумно отдувался и сопел, посматривая на меня с возросшим удивлением. «Конечно, конечно, господин Шоко, Прошу вас следовать за мной». Прихрамывая, я поспешила дальше по коридору, а по пути прошептала Пойта. «Вот, нашла симпатичный цилиндр. похожий на пенал. Может, там письменные принадлежности хранятся или какие-то бумаги? Можешь открыть? Так интересно!» Миленькая штучка, согласился Пойта. Эге, да тут внутри карта нашей звездной системы. Работа старинная. Во внешнем мире должна быть ценность представлять. Странно, что оказалось на свалке. Хочешь унести с собой? Держи. Дома вместе рассмотрим. Если честно, мне бы уже на воздух. Тут... Пахнет плохо, и голова гудит от этих световых всполохов. Гнетущая атмосфера. Ты права, задерживаться не стоит. Сейчас новинки рассмотрим и отправимся на базу. Из большого вороха женской одежды я выбрала самые чистые и не очень потрепанные на вид вещи. Мне ли копаться? а вот не смогла побороть брезгливость к ношенным маечкам и растянутым кофточкам. Понравился коротенький сарафан из гардероба крупной девочки-подростка и пара облегающих топов. Буду использовать вместо бюстгальтера, раз такового мне здесь не найти. Вечернее платье, украшенное серебристыми нитями, брать не стоит, даже перешитое, Оно будет вычурно смотреться в наших песках. А вот этот балахон может подойти. И бриджи в цветочках. Накидку тоже смогу использовать. Уф, даже взмокла. Скорее бы на улицу. Тут невыносимая духота. Проходя мимо злополучного стеллажа, застенчиво попросила Шакко снять мне коробку с сервизом. Жаль, внутри обнаружилась лишь одна целая кружка, ярко расписанная птицами вроде наших тропических туканов. Остальное — мелкие черепки. Но единственный уцелевший предмет я тоже присвоила, несмотря на досадливое сопение хубанской жабы. Ничего себе! Уже вечереет! За шопингом время течет быстро. Неважно, на цоте он проходит или в лучшем торговом центре земли. Порядком уставшая, я жадно глотала вечерний ветерок, потирая ушибленную ногу сбоку выше колена. Неловкие движения до сих пор причиняют боль. Крепко я все-таки грохнулась. Шака загрузила в летмобиль коробки с провизией, которую выбрал Пойта. Теперь можно отправляться. Едва мы взлетели, как неподалеку от склада, я заметила внизу знакомую фигуру одинокого изгоя. «Это же Фрайм! Он мой друг! Шако, миленький, пожалуйста, пожалуйста, остановись на минутку! Я очень тебя прошу!» На прошлой раздаче скелет не захотел с тобой поделиться. Забыла? «У тебя была очень печальная и голодная мордочка, пока он глотал свою постелу. Все «Всё-то он помнит». Я замотала головой, продолжая теребить ворот спортивной ветровки Шака. «Это не важно. Дай мне сказать ему пару слов». «Джелла не понравится». «Я все объясню». Летмобиль начал стремительно снижаться, пока мягко не скользнул к земле. Не помня себя от радости, я выпрыгнула из машины и побежала назад. «Фрайм!» Он долго вглядывался в меня, будто не узнавая. Потом в глазах его, обведенных черными полукружьями дряблой кожи, появилось осмысленное выражение. «Ты! Ты жива!» Размазывая по лицу слезы, я молча кивнула. Исправившись с первым волнением, почти весело произнесла. «Представляешь, мне неслыханно повезло. Оказывается, ясы не едят людей. Правда, некоторые из них любят людей облизывать. Но это ведь можно пережить. Как считаешь, мне действительно повезло, Фрайм?". Он задумчиво пожевал провалившимся ртом. А я недавно развеял останки Рохо. О, как все это случилось? Рохо выпросил в кормушке немного глыса и уснул посреди ящиков с отходами. Крысы объели ему лицо, конечности, гениталии. Крысы чувствительны к этому препарату. Он их просто сводит с ума. Черный анекдот. Крысажора сожрали крысы. «Но теперь ты совсем один, господи, и мне ведь никак не выбраться, я даже подкормить тебя не могу. Бедный фраем, мне очень не хватает наших бесед. Если бы я могла пригласить тебя в гости, даже не знаю, как это сделать». «Ари, нам пора!» В зычном голосе Шака звучало нескрываемое раздражение. Фрайм сутулился еще больше, кадык на дряблой шее обвис, руки совсем истончились, высохли. — Мне тоже недолго осталось, Ари. Я стараюсь не бродить далеко от своих могил. — Нет, Фрайм, даже не думай сдаваться. Когда следующая раздача? Приходи к Джелла, я припасу для тебя что-то вкусное. Ты хороший, я тебя очень люблю». «Не смей умирать, слышишь? Подожди, я сейчас!» Кинулась обратно к мобилю и, увернувшись от сердитого Шакко, схватила с заднего сиденья пакет с зерновыми галетами. Но Яс преградил мне путь. «Забирайся в машину! Этот ходячий труп бесполезно кормить. все не впрок!» «Ты не понимаешь! Я должна хоть что-нибудь для него сделать!» Джилла бы разрешил! Тот, который чудовище?» Невинным тоном переспросил Пойта, делая вид, что собирается вздремнуть на сиденье рядом с пилотом. Я на мгновение зажмурилась, а потом выпалила на едином выдохе. Джилла король цоты, а король может позволить себе такой щедрый жест. А его девочка и тем более...» Может, я тоже хочу прослыть доброй королевой. Дерзко и глупо. Совершенно не соответствовала моим истинным убеждениям. Но я готова была нести всякую чушь, лишь бы убедить Шако сунуть немного еды бедному Фрайму. Он уже приближался к нам, волоча за собой скрипучую тележку. Да еще осмелился обратиться к Ясу с важной речью. Давно заметила, несмотря на жалкое существование, Фрайм не растерял своих природных хороших манер. «Я слышал кое-какие разговоры. Бугорщики хотят вернуть себе прежнее влияние. Джелла должен быть осторожен. Бродяги болтают, на Цоте появилось оружие, и это совсем не ножи». Шака злобно зашипел и отступил в сторону позволяя мне тихонечко выбраться из открытого мобиля. Хаш! Давно чую, здесь стало опять попахивать гнилью. В последнее время слишком засуетились крысиные стаи, им все не имется. Хаш! Ах, на задней стене сарая прибавится волосатых ушей или ноздрей. Шака злорадно подмигнул мне, а я, поощренная резкой сменой его настроения, шмыгнула к Фрайму, чтобы торжественно вручить пакет с нехитрым провиантом. Береги себя, увидимся на раздаче. Благодарю, дорогая Арин! Голос Фрайма звучал непривычно торжественно. Он хотел мне еще что-то сказать но вместо этого вдруг сломался пополам, становясь на колени. Я зачем-то поцеловала его в холодный высокий лоб и, уже не оглядываясь, нырнула обратно в вибрирующее нутро летмобиля. Остаток пути прошел в напряженном молчании. Мне было не по себе. Казалось, я забыла нечто важное, где-то сошла с пути а встреча с Фраймом заново разбередила сердце. Не кстати вспомнился Дариус Аркос, пилот элитного подразделения Старсин и связанные с его именем радужные надежды. Лучше не ждать ничего, а разобраться с тем, что уже имею на данное время.